Глава 13. Поимка Мы прекрасно знали, что нас ожидает на точке сбора. А потому подготовились. Само собой, что первой тройке пришлось карабкаться по лестнице, а затем дело пошло как по маслу. Они быстро смонтировали наверху лебедку, подключили ее к генератору, и остальные совершали подъем уже с относительным комфортом. Были, конечно, некие сложности особенно когда первая тройка затягивала в квартиру оборудование. Но главное, справились. Мы поднимались последними. Внизу хватало суеты, особенно в тот момент, когда увеличился поток машин. Грог крыл трехэтажным матом, заставляя добровольцев отогнать их подальше, дабы они не привлекали лишнего внимания. А я в очередной раз убедился, что люди в толпе больше похожи на стадо, нежели на разумных существ. Вот ведь, когда они отправляются на охоту небольшими группами, вряд ли оставляют транспорт в непосредственной близости от гнезда. Наверняка бросают его чуть заранее и к объектам двигаются пешком. Почему сейчас здравый смысл у них отказывает? Непонятно. Но худо-бедно до заката успели все. Даже запас по времени немало остался. В квартире стоял гул голосов. Все обсуждали успех операции. А ведь на самом деле было о чем поговорить. Организовать такое в самые кратчайшие сроки – это не шутка. Вот только до конца мы еще не дошли. Да и понятия не имели, все ли сработало так, как задумано. Будем надеяться, что да. Время рассудит. Еще каких-то полтора-два часа, и мы увидим, насколько все сделано правильно. Я волновался, будто студент перед экзаменом. Почти не отходил от окна, постоянно рассматривая оставшиеся нетронутыми станции в бинокль. Относительно, разумеется, ведь в них мы также подорвали заряды, но сделали это якобы с ошибкой. Хотя в любом случае данный момент можно назвать подозрительным. Злые, скорее всего, знают об этом месте, что здесь жил человек, да и нас, вероятно, почувствуют. А тут как раз несколько выходов совершенно случайно остались целехоньки. Хотя, возможно, за паникой они не станут заострять внимание на таких совпадениях. Посмотрим. Снова бинокль глазам и бегло осмотр уцелевших выходов. «Нет, пока ничего не происходит. Рано. Но я все равно не могу сдержаться и буквально через несколько секунд вновь всматриваюсь в темные провалы станции». «Пожри хоть!» – сзади подошел Грок с банкой консервированной фасоли. «Весь день ведь голодный!» «Что-то не хочется!» – поморщился я. «Ща дам и силой запихаю!» – ухмыльнулся тот. «Жри, сказал!» «Хрен его знает! Может, нам здесь всю ночь от них отбиваться придется!» «Не исключено!» — согласно кивнул я и снова поднес глазам бинокль. «Шеф, бля! Я сейчас в самом деле у тебя стекляшки отберу и в глаз дам!» «Ладно, не зуди!» — улыбнулся я и оставил наблюдательную позицию. «Давай, чего там у тебя?» «Фасоль с овощами! Могу тошняка добавить! Вообще ништяк получится!» — растянул губы в улыбке тот. «Хан уже две порции сожрал. Еще клянчит. Вон, видишь, как на Бородатого смотрит?» «Не, нормально, так сожру. Принял я банку у Грога. Вы двери за собой закрыли? Трос затянули?» «Обижаешь! Я все лично проконтролировал!» «Лады!» Кивнул я и закинул в рот первую ложку с едой. «Ммм, правда вкусно?» «А я что говорю?» Заулыбался тот. «С прикрытием что?» «Позиции выбрали!» «Вон там снайперов посадим. На террасе уже три ноги под КПВТ пристреляли. Пацаны их сейчас от консервной смазки очищают. Патроны, думаю, обычные подойдут. Там калибр такой, что человека на куски порвет. Этим ублюдкам хватит. Ветер вот только ледяной там. Аж глаза стеклянными становятся. Но это ничего. Потерпеть можно». «Хорошо», — кинул я. «Надеюсь, все получится». «Ну, если что, запомню тебя молодым. Иди в жопу», — отмахнулся я, — Закинул в рот ложку фасоли и снова припал к окулярам. «И скажи им, чтобы курить наружу выходили. Здесь уже дышать нечем». «Э, ушастый, я тебе что сказал? Еще раз здесь закуришь, я тебе этот бычок в жопу затолкаю». «Да там холодно, пиздец!» Законючил тощий мужик с оттопыренными ушами и длинным носом, за что имел вполне заслуженную кличку «крыс». «Меня это не ебет!» Вышел отсюда, пока ноги целы. «Какие нежные все стали!» Едва слышно пробормотал он на пути к балкону, но Грогу этого хватило. что-то там вякнул?» Тут же расправил плечи он. «Да ладно, оставь его», — придержал я товарища за плечо. «Нам сейчас конфликты ни к чему». Синхронно с закатом солнца квартира постепенно погружалась в тишину. Это у нас, видимо, на инстинктивном уровне уже. Тем более, когда находимся в самом центре вражеской территории. Нет, страхом это не назовешь. Скорее, осторожность. К войне и смерти мы привыкли, но это не значит, что нужно призывать неприятности. Люди уже перешли на общение в половину громкости голоса, а некоторые так вообще уже шептались. Заодно нарастало нервное напряжение. У окна с биноклем расположился не только я. Все ожидали начала замеса. Некоторые в предвкушении поглаживали оружие. Ведь никто не знал, чем закончится наша авантюра, которая по факту ею и являлась. «То, что мы задумали, слабо походило на план, на ничего другого у нас не было. Чистая импровизация, иначе не назовешь. Но по опыту могу сказать, что именно такие безумства чаще всего и срабатывают. Ладно, скоро мы это узнаем». «Движение на втором деловом!» – прозвучал голос одного из наблюдателей, я мгновенно перевел бинокль в ту сторону. Народ моментально затих, и напряжение повисло в помещении». Казалось, его можно потрогать руками, но меня волновало вовсе не это. На станции действительно наметилась какая-то суета. Злые еще не вышли наружу, но уже проявляли активность внутри помещения. Еще немного – и начнется. Впервые за долгое время отступила вечная раздражительность, и ее место занял азарт. Сердце пустилось в бешеную скачку, гулко отдавая пульсации в висках. Рановато для адреналина. Но, к сожалению, данные процессы организма мне не подвластны. А тем временем солнце полностью скрылось за горизонтом. Мороз окреп настолько, что даже печь в углу едва справлялась. Мы топили ее весь вечер, однако пар изо рта валить так и не перестал. А снаружи лицо вообще замерзало в момент, чему немало способствовал ветер, который на такой высоте дует без остановки, потому как нет у него препятствий. Небо темнело на глазах, и вскоре от станции потянулись первые уроды. Мы внимательно всматривались в их лица, однако Серега все равно появился внезапно. Возможно, кто-то его пропустил или не узнал в общей суматохе, но главное, что все сработало, он появился, и я его заметил. Вот теперь сердце уже обоснованно забилось, как сумасшедшее. «Все, есть!» – радостно воскликнул я. «Грок, Фэт, двигаем!» «Может, не надо. Просто пристрелим его и дело к стороне», — прогудел здоровяк. «Да не ссы, Годзилла! Спустим тебя аккуратно!» — прихлопнул товарища по спине грок. «Хан, ко мне, а мы мальчик!» Первым лебедка опустила меня. Кстати, довольно хитрое оборудование. Помимо электрического привода она имела дополнительный ручной редуктор с кривой рукояткой. Да, работала чуть медленнее, но зато бесшумно. Вскоре ноги почувствовали опору и отстегнул страховочный лифчик и пару раз дернул за трос, давая понять, что спуск окончен. Он почти сразу пополз вверх, а я присел на корточки и прислушался к гулу снаружи. Азарт поглотил меня полностью. Хотелось уже выскочить навстречу опасности и начать поливать серебром каждого ублюдка, что попадется мне на глаза. Но я здесь не за этим, а потому всячески сдерживался. Да не даст это выходка должного эффекта, Меня, скорее всего, пристрелят в первую же секунду боя. И все же руки чешутся сильно. Наконец рядом опустился Фэт. Его боязнь высоты никуда не делась, и сейчас он тяжело дышал, а глаза бегали, словно в панике. Но молодец, держится. Пока будут спускать Грога с собакой, он как раз придет в себя. Так и случилось. И теперь, когда мы все в сборе, да и остальные наверху, скорее всего, тоже готовы, пора было начинать нашу авантюру». «Я пошел», — одними губами произнес я и осторожно открыл люк лифта. Скинул вниз веревочную лестницу и, стараясь не производить шума, спустился сам. Снова присел, прикрыл глаза и слушался шум, что доносился снаружи. «Вроде в здании никого, но это не точно. Если кто-то успел войти и затаиться, то я его ни за что уже не услышу». «Ладно, была не была. Все равно мне придется показаться на глаза уродом». Надеюсь, Сережа все так же ко мне неровно дышит. И никому не позволит меня порвать, оставив для себя любимого. Ну а нет, значит, буду всячески его провоцировать. Я несколько раз глубоко вздохнул и принялся открывать двери лифта. В этот момент спустился Фетт, который тут же взял пространство под контроль, держа пистолет с глушителем поверх моей головы. Да, полностью звук от выстрела он не спрячет, но до тех, кто сейчас гомонит через дорогу, он может не долететь. Сейчас главное — появиться внезапно, устроить небольшой шок, чтобы выиграть пару секунд и успеть донести немного информации до ублюдков. Иначе нас просто разорвут, не дадут произнести ни слова, да и издание вряд ли уже выпустят. Но все. С Богом. Буркнул я сам себе, но Фетт с готовностью кивнул. Он проводил меня до выхода из здания и наверняка какое-то время прикрывал после. Я выбрался на улицу, И сердце сжалось в страхе от вида толпы, что гудела у здания метро Международное, буквально в пару шагов от меня. Но делать нечего. Пора действовать. В случае опасности парни сверху попробуют прикрыть. Не факт, конечно, что я успею свалить, но крохотный шанс все же имеется. «Эй, мудозвон!» Я, наконец, собрался с духом и окликнул товарища. Как и ожидалось, вместе с ним обернулись и остальные. Вот только пока их мозг еще окончательно не переключил сознание на новое действие, оставляя мне небольшой отрезок времени, чем я с удовольствием и воспользовался, вскинув руку с зажатой в ней пультом. «Не дергайтесь, или я похороню оставшиеся выходы!» Но угроза, как, впрочем, тоже предполагалось, не возымела моментального понимания. И твари дернулись в мою сторону явно не для того, чтобы угостить пирожком. И я смело вдавил первую клавишу – Не прошло и секунды, как прогремел взрыв, и выход первой международной с гулом и хрустом провалился сам себя. Грок хорошо постарался и грамотно заминировал все ближайшие выходы. Да, это не то же самое, однако за ночь подобный завал все равно не разобрать. Только количество надземных построек остановило нас от подобного подхода к операции, потому мы воспользовались планом с гермозатворами. Толпа она и есть толпа. Будь то хоть люди, хоть злые, сознание психика у них осталось прежней, а потому и поведение вполне прогнозируемым. Уроды аж присели, когда земля под ногами вздрогнула, а самое главное, замерли, предоставив мне еще немного времени для споров. «Серый, давай поговорим. Ты же так давно этого хотел. Или ты там уже в штаны насрал от страха? Только своими шестерками прикрываться. Да говорить я не успел, так как толпа уродов». Снова пришла в движение, и на этот раз в дело вступили парни на крыше. Я никогда прежде не видел работу КПВТ на людях. Да, в технике эти пули оставляют серьезные дыры, но мясо. Они попросту перебивали уродов пополам, отрывали руки и ноги. Всего за каких-то пару секунд два пулемета проложили просеку, превратив человеческие тела в кровавое месиво. Но главное, мы в очередной раз добились своего. Уроды вновь замерли. «Серый! Я больше предупреждать не буду!» В очередной раз крикнул я, уловив небольшой момент. Руки так и чесались подорвать оставшиеся входы в метро, а заодно отдать приказ на уничтожение блюдков Но пока рано. Как только мы свалим, если, конечно, свалим, парни и без нас разберутся. Надеюсь, до утра они продержатся, а в награду смогут забрать все, что находится в квартире утилизатора. Этого хватит, чтобы с лихвой перекрыть их услуги за вылазку. «Стоять!» — ряпнул Серега в толпе своих, и те послушались. «Ну, говори». «А ты так и будешь прятаться за спинами? Неужели так ссышь подойти?» «Саня, я не трус, но и не полный идиот», — прилетел ответ от товарища. «Хочешь что-то сказать? Говори, или я прикажу им порвать тебя». «Ну, я так и думал», — презрительно сплюнул я. «Чмо ты ебаная, а не вожак. Ссыкло, бля. Я тебе сейчас рот порву!» Наконец разъярился Серега и вышел вперед. «Селенок-то хватит!» Встретил я его кривой хмылкой. «Пошли потрещим. Я хочу сдать тебе калугу». «Это из чего вдруг?» С недоверием посмотрел на меня старый знакомый. «Зуб у меня на них», неопределенно ответил я. «А что взамен?» «Ну, наконец-то. Я уж было подумал, что ты окончательно отупел. Пойдем поговорим. Не хочу, чтобы все слышали». «А не пошел бы ты нахер, дружище!» «Думаешь, я не чувствую, как бьется сердце твоего человека за дверью?» «Хуй с тобой! Пусть все слушают!» Пожал плечами, а затем резко рванул в здание с криком «Давай!» Фетт отреагировал мгновенно. Выскочил в проем и выпустил гарпун в грудь уроду. Тот еще ничего сообразить не успел, как в холле взревел двигатель и Серегу смело с места. Едва его тело влетело внутрь, сверху ударили пулеметы — а я прямо на бегу вдавил все оставшиеся кнопки на пульте. Канонада взрывов перекрыла грохот орудий, а мы уже закидывали сопротивляющегося пленника в кузов пикапа от компании ford. «Жми!» — закричал я и едва успел упасть на дно, чтобы не слететь от резкого рывка. В следующее мгновение на голову полетели осколки стекла, сквозь которые и вылетел на улицу Грог. Я во время приземления больно ударился локтем — А еще мы едва не потеряли пленника, который пытался от нас сбежать. Завязалась борьба. Фет навалился на Серегу всей тушей, пытаясь обездвижить его. Но тот, несмотря на торчащий с груди гарпун, довольно проворно сопротивлялся. Я поспешил товарищу на помощь, выхватил пистолет и направил пленному в голову. Пули в нем обыкновенная, так что остановит его разве что на несколько секунд, но этого будет вполне достаточно». Вот только во время выстрела Грогу вдруг понадобилось резко бросить машину влево, отчего пуля ушла в сторону, а я вновь завалился в кузов на больной локоть. Зато фет ухватил момент и все же подмял под себя противника. «Шеф, хомуты!» И снова очередной маневр от водителя положил меня на спину в кузове. фет утратил контроль, и Серега вырвался. Он не геройствовал, тут же ухватился за борт и покинул транспорт. Гарпун во время драки сломался, и кончик, на который был закреплен трос, остался в кузове. «Стой!» – забарабанил я по крыше пикапа, и грок послушно вдавил тормоза. На этот раз я устоял на ногах, помогла кабина. Я быстро метнулся к противоположной стороне и взял на прицел убегающего. Руки тряслись, дыхание никак не удавалось взять под контроль, а время безвозвратно утекало, как, впрочем, и Серега, который петлял по дороге, словно заяц. «Бах! Бах! Бах!» Я все же справился с дрожью и послал три свинцовые пули в спину бывшему другу. Тот рухнул лицом на асфальт, но для злого это проблема всего на пару секунд, а потому мы с Фэтом тут же рванули в его сторону. Как я и полагал, он поднялся на ноги, но у него уже не осталось ни единого шанса к спасению. Следующая пуля выбила облако кровавых брызг из головы и Серега сложился сломанной куклой, а затем подоспели и мы, чтобы затянуть хомут на его ногах, прежде чем он успеет в очередной раз ожить. «Да быстрее, бля!» — закричал Грок из кабины, и тут я тоже обратил внимание на мелькнувший в переулке свет фар. «Давай!» — заорал я напарнику и, схватив серёгу за ногу, рванул к машине. Грок тоже сообразил, что, включив заднюю передачу, значительно сэкономит нам время. Машина преследователей показалась, едва мы закинули пленника обратно, в кузов. Водитель тут же вдавил педаль в пол, а я уже в который раз выматерился, больно приложившись локтем о борт во время падения. Ожидаемо вскоре по нам загрохотали выстрелы. Фэт подхватил пулемет, использовал борт в качестве упора и выдал в сторону преследователей несколько коротких очередей. Да, со своей бандурой он управлялся очень умело. Машина, что пристроилась нам хвост, тут же завиляла, а затем на полной скорости намоталась на столб. Грок на эмоциях даже посигналил, что-то прокричал и выставил средний палец в боковое окно. Спустя некоторое время мы остановились. За нами больше никто не гнался, по крайней мере, в пределах видимости. Стоит воспользоваться моментом и хотя бы в кабину перебраться, а то руки уже ничего не чувствуют. Мороз сейчас наверняка градусов двадцать, а то и больше». Мчаться в кузове на таком холоде удовольствия мало. Все же марки в плане удобства всегда прекрасно продуманы. Кузов пикапа можно очень удобно закрыть при помощи алюминиевой рульставни, которая на начало операции была свернута. На всякий случай я прописал пару прямых в челю серёги, чтобы он лишний раз не брыкался. Проверил стяжки и для верности добавил еще пару штук, скрепив с их помощью пальцы. Затем Фед помог выгнуть пленово на мостик, И я соединил между собой руки и ноги, дабы наверняка лишить возможности освободиться. После этого мы накрыли его плотным брезентом и вытянули рольставню, которую еще и на навесной замок закрыли. Последнее дополнение явно приколхозил бывший хозяин, но сейчас нам оно только в плюс. Все. Теперь можно лезть в салон и мчать в крепость. Хрен его знает. Вдруг сейчас уроды очухается и организует конкретную облаву. Мы запрыгнули в тепло. Грок подмигнул нам. Перевел рычаг в положение «Д» и вдавил педаль газа. «Ну, как мы их, а?» С довольной рожей произнес он. «Ну, ты даешь, конечно, шеф. Я чуть в штаны не навалил, когда вся эта толпа на нас поперла. Фет тоже красавчик. Четко ему гарпун между ребер загнал. У тебя выпить есть?» Проигнорировал я по хвалу. «У меня в этом кузове аж кишки замерзли. Я за рулем!» Картина выпущил глаза тот. «Да хорош клоунить!» Поморщился я. К тому же тебе я и не предлагаю». «Ага, сейчас!» Голосом полным сарказма выдал тот и первым приложился к фляге, затем протянул ее мне. «На, алкаш!» «Будешь?» — предложил я Фету. «Само собой. Я что, больной, что ли?» Улыбнулся тот и принял самогон. «Фух, бля! Ну и ночка!» Выдохнул я и занюхал адское пойло волосами Фета. «Меня до сих пор трясет всего. Никак сердце не могу успокоить. Осторожно!» Прямо перед носом машины выскочили два урода. Грок едва успел выкрутить в сторону руль, и машину тут же потащило боком. Оба злых отскочили в сторону, но пока не догадывались, что в машине находятся вовсе не союзники. Хорошо, что широкая московская дорога была совершенно пустой. Нас попросту развернуло, без каких-либо последствий. «Вы чё здесь трётесь, мрази?» Открыв дверь, выкрикнул грок и полез наружу. «Шеф, а ну выпусти хана!» Я послушно распахнул заднюю, и пес с утробным рывком рванул на противника. Огрок вытянул пистолет и практически навскидку выпустил две пули в голову одному из них. Второго настиг Хан, сбил его с ног и тут же вцепился в глотку. Не прошло и секунды, как все было кончено. Оба тела нервно сучили ногами в агонии, а напарник вальяжно дунул в ствол пистолета, убрал его и вернулся в салон. «Слушай!» «А мне начинают нравиться ночные вылазки, и чего мы до этого стеснялись?» Ухмыльнулся он и снова высунулся в окно. «Хан, поехали!» С улицы раздался цок от когтей по замерзшему асфальту. А затем в машину влетел и сам пес. Я закрыл за ним дверь, а Грок включил передачу. не спеша развернулся, и мы снова встали на курс из столицы. Настроение в самом деле было приподнятое. Ведь мы практически совершили невозможное. Выкрали вожака прямо на глазах у стаи. Да еще их популяцию знатно сократили. Надеюсь, парни выстоят, хотя, думаю, да, без особых проблем. Забраться к ним по лифтовой шахте невозможно. Больше одного на лестницу все равно не уместится. А там хоть до самого низа пусть гусеничка растет. Никто им до финиша дойти не позволит. Сиди себе, словно в тире, да отстреливай ублюдков, пока не надоест. В крайнем случае подвесят ультрафиолетовый фонарь, И желание карабкаться наверх у уродов само по себе отпадет. Могут, конечно, из ракетницы сжахнуть, но это тоже не просто под шквальным огнем крупного калибра, да еще и под прикрытием снайперов. Да, я уверен, ребята продержатся, но эту позицию мы точно уже пролюбили. Теперь здания подобного типа будут увешаны ловушками, а то и вовсе злые попытаются их подорвать, тем самым окончательно уничтожив потенциальную угрозу. Но нам уже не нужно... «Свою миссию мы выполнили. Осталось доставить объект на лайнер и наслаждаться его криками во время допроса». «Нас ведь внутрь сейчас не пустят», высказал общая мысль игрок. «Ночь. Дружине насрать, кто мы по документам». «Я знаю. На стоянке заночуем», ответил я. «Парни сверху прикроют, в случае чего». «Как вариант», согласился тот. «Скоро пробка. Че там, куда крутить-то, чтобы объехать?» «Ща», буркнул я, И, скинув рюкзак, вытянул из него атлас. «Так, а где мы вообще?»